Светлана Казакова. Любимая проблема ректора. Глава 1. Кара. До ушей до моих ушей сердит и голос родительницы. Слышишь ты меня, несносная девчонка? Твой отец вернулся, и мы хотим с тобой поговорить. Я едва не разжала руку, которая цеплялась за гладкое дерево подоконника, повиснув на окне собственной комнаты со стороны внутреннего двора. Стиснула зубы и замерла, ожидая, когда маменьки надоест меня звать. Дверь я заперла, так что Алььера Марена наверняка решит, что я в ванной или крепко заснула, или всё ещё дуюсь, поэтому не отвечаю. Едва ли она догадается обойти и проверить, не сбежала ли посаженная под домашний арест дочурка через окно. А у Слуг сегодня выходной, так что вечер самый подходящий. Вон и луна какая яркая и круглая светит, никакого фонаря не надо. Я не могла проиграть этот спор. никогда в своей жизни не проигрывала не собиралась начинать и сейчас особенно из-за того, что мне как маленькому набедокурившему ребёнку запретили выходить из дома я даже подругам которые обрывали магафон про это не рассказала у Кары Марены не может быть таких проблем как родительское наказание кстати говоря наказали меня по совершенно бессмысленной и глупой причине Я всего лишь наотрез отказалась знакомиться с единственным сыном друга моего папинки, который недавно прибыл с дальних островов, чтобы обосноваться в столице. Вся семья, разумеется, приехала с ним, и мой отец почему-то решил, что выросший в глухой провинции сынок его давнего приятеля станет хорошей партией для меня. Для меня, Кары Марэна, лучшей студентки столичной академии магии, у которой впереди блестящее будущее. Даже смешно стало, когда мне это сказали. Я громко заявила, что никуда не пойду, заодно проехавшись по всем мнимым достоинствам этого деревенщины, которые мне расписывали. В итоге родителям пришлось соврать, будто я слегка прихворнула, и совместный ужин в недавно открывшемся ресторане на набережной реки отменили, а меня посадили под домашний арест. Это в моём-то возрасте. Будь это какой-нибудь другой вечер, может, я бы и поскучала вечёрок дома, но сегодня никак не могла. потому что меня уже ждала моя компания, и я не могла подвести друзей, которые проиграли бы вместе со мной, не явись я на запланированную встречу. Маминке наконец-то надоело меня звать, голос за дверью смолк. Я разжала руки и, подключив недавно освоенные чары левитации, чтобы падение прошло как можно мягче, опустилась на покрытую опавшей листвой землю. Ленивость садовника, который не подмёл двор, сыграла мне на руку. Приземление вышло не только мягким, Ну и почти бесшумно, за исключением тихого журчания. Дальше дело оставалось за малым. От переп заднюю калитку я выскользнула на знакомую до каждого камешка улицу и с наслаждением вдохнула запах прохладного воздуха большого города. Вот она, свобода. А теперь надо лишь поймать извозчика на магомобиле, чтобы гарантированно не опоздать. Моя команда должна быть там раньше команды моего противника, уроженца Теарии с факультета некромантов. Мы с Немоба были сошекурсниками, успешно учились, и пару раз нас даже ставили друг против друга на межфакультетских соревнованиях. Но те соревнования организовывала академия, а это было личным и тайным, ведь любого из нас могли поймать за руку, так что к спору примешивалась и зрядная доля будоражащего риска. Артефакт под названием Око истины, фамильное наследие почти угасшего древнего рода, привезли в столицу всего на несколько дней. Его обещали выставить в крупном музее, который могли бы посетить все желающие, но почему-то отменили выставку, а просто держали в хранилище перед тем, как отправить обратно в поместье владельца. И сегодня я собиралась выиграть спор, первый, добравшись до артефакта и прикоснувшись к нему. Говорили, будто ока истинный обладает особыми свойствами и может открыть тому, кто его коснётся, некие тайные знания. Было любопытно проверить, так ли это на самом деле, но в первую очередь меня волновал азарт самой вылазки, а также возможность обойти надменного тиарца, который слишком много о себе воображал. Впрочем, обо мне он думал ровным счётом то же самое. Считал задавакой, богатенькой девчонкой, которая посмела выйти в лучшие студентки самой престижной магической академии в империи. Оделась я предусмотрительно, Выбрала не сковывающие движения темные брюки, свободный свитер и куртку, удобную обувь. Длинные черные волосы, мою гордость, завязала лентой и спрятала под кепку. В таком виде я напоминала невысокого мальчишку, что, впрочем, было мне только на руку. Все-таки девушке даже с магическим даром одной находиться на улице опасно, а друзьям я заранее сказала, чтобы не приходили за мной, иначе они могли бы попасться на глаза родителям. Мы договорились встретиться уже возле хранилища, расположенного в соседнем с музеем здании. Призывно промигал жёлтыми фарами магамобиль, свернув на нашу пригородную улицу с оживлённого шоссе. Я взмахнула рукой и вскоре уже оказалась на заднем сиденье. К счастью, извозчик попался не изболтливых, молча принял монеты, выслушал куда ехать, и транспорт плавно сдвинулся с места, а я удовлетворённо откинулась на мягкую спинку сиденья. Ночные улицы мне всегда нравились. Свет фонарей, тающий в осеннем тумане, огоньки в окнах, редкие прохожие в плащах и с благоразумно захваченными из дома зонтами, ведь дождь в Ланкфорде весьма частый гость. Когда-то давно мой предок, Таби Марена, перебрался сюда из тёплых краёв, где под палящим солнцем зреет виноград, а зимы не бывает вовсе. Но я там даже не бывала, да и жару, если честно, никогда не любила. К тому же родительница, от которой я унаследовала голубые глаза, из рода первых поселенцев этих мест. Так что ещё неизвестно, что мне ближе: южные виноградники, один из которых не так давно приобрёл отец, или сумрачный Лангфорд. И, разумеется, никуда отсюда уезжать я не собиралась. Магомобиль остановился у музея и высадил меня. Вся моя команда уже поджидала тут, нетерпеливо переминаясь у наглухо запертого входа. Алые отблески магических сигналок можно было рассмотреть даже невооружённым глазом. Но сюда нам и не нужно. Здание хранилища чуть дальше, в глубине переулка, и от дороги его не видно. «Не скучного вечера!» — улыбнулась я, переводя взгляд с одного на другого. Пришли все, никто не испугался. Даже Орлета, наша скромница, которая ужасно боится экзаменов. И кокетливая Розалина, но она, понятно почему, хочет понравиться Раймонду, моему другу детства. «Заждались?» «Мы их опередили, опередили!» — загомонили девчонки. Раймонд лишь махнул рукой. Зато Паоло едва не бросился ко мне обниматься, но я ему не позволила, ловко увернувшись. И едва ни столкнулась с Бренканом, новеньким в нашей компании. Он кивнул мне, отбросив с алба светлый завиток волос. "Не так уж надолго", услышала я, и из-за угла появился ненавистный тиарец. Острый взгляд прищуренных чёрных глаз, золотисто-смуглая кожа и узкие шрам на щеке, как отличительный знак некромантов. Всё у них не как у обычных магов. Даже отметины от когтей кладбищенской нечисти не хотят свести, носят их с гордостью. «И тебе не скучать, Джемми!» – бросила я нарочно, назвав его так пренебрежительно. «Джемсон Акада, вот имя моего извечного соперника. Ух, отплатить бы ему за все пропущенные вечеринки и проведенные в библиотеке часы, когда я усердно штудировала книги, чтобы быть лучшей, быть лучше него. И хоть в чем-то я его обойти должна, не будь я Кара Морена». Акаду сопровождала его компания, в отличие от нас, все парни, но не все некроманты. Их вообще мало, дар редкий. Ещё один повод для этого типа считать себя особенным. Итак, как мы и решили, растягивая слова произнёс он. Начинаем отсюда. В хранилище две двери и пять окон. Тот, кто первым туда проберётся, найдёт артефакты до тронется до него, тот и победитель. Я уже проверил, сигналки стоят только на главной двери. «Поэтому, если выберете ее, сначала попробуйте их снять. А если не выйдет, то лучше даже не суетесь, иначе всех нас подставите». «А сторож?» – осведомился Бринкан, нервно оглядываясь по сторонам. «Сторожа я беру на себя!» Хищно изогнул тонкие губы в ухмылке Джемсон, протягивая мне руку, чтобы скрепить договор. И мне отчего-то стало не по себе. Как будто сквозняк пробрался под одежду, и колки и мурашки пробежали вдоль позвоночника. передернув плечами, я отогнала от себя это ощущение и решительно пожала холодную ладонь некроманта. Как оказалось, спустя некоторое время команда соперников взяла на себя не только сторожа, мирно уложенного спать одним из некромантских заклинаний, но и главный вход в здание, тот самый с магическими сигналами, которые сперва необходимо было нейтрализовать. Похоже, окада не из тех, кто ищет лёгких путей. Я же, оценив крепкие с виду решётки на всех пяти окнах, повела свою команду к задней двери. Сигналики на неё то ли забыли поставить, то ли попросту сэкономили на них. И это оказалось нам на руку. Мы ещё заранее договорились, что действуем сообща. Достаточно и того, что нам противостоит команда Тиарца, не хватало ещё и между собой соревноваться. Кто бы из нас ни коснулся артефакта первым, победа будет засчитана всей команде. И всё же я практически не сомневалась, что это буду я. Как-то так сложилось, что даже молодые люди в нашей компании единогласно уступали мне лидерство. Так что сейчас я пасовать однозначно не собиралась. Ни за что не позволю некроманту выиграть. С замком на задней двери справился Раймонд, ну просто кладезь всевозможных талантов. Если бы не знала, что передо мной отпрыск одной из самых богатых семей Элендорской империи, решила бы, что он вырос на улице, где с детства обворовывал дома. Так легко в его руках сработали отмычки, даже не магические, а самые обычные, металлические. Любопытно, кстати, где он их взял. Прошу, Альеринта. уступил мне возможность первой войти в хранилище друг детства, и я послала ему благодарную улыбку. "За мной", проговорила я и, надеясь, что Акада со своими парнями всё ещё возятся с сигналками, переступила порог. Зажигать свет, поскольку его могли заметить случайные прохожие, было нельзя, но у нас при себе имелись фонарики, которые хоть и горели не слишком ярко, всё же позволяли видеть всё окружающее в пределах нескольких шагов. Оглядевшись по сторонам, я увидела коридор, из которого в разные стороны вело несколько одинаковых дверей. Ещё бы знать, за какой из них артефакт и не заперли ли его ещё и дополнительно. Разделимся и проверим всё, предложила Орлета и, дождавшись моего одобрения, направилась к ближайшей двери. Я выбрала себе самую дальнюю, почему-то интуиция потянула именно к ней. И не прогадала. Во-первых, она и правда была заперта. Пришлось звать Раймонда и снова прибегать к помощи его отмычек. На этот раз ему пришлось покорпеть даже дольше, чем с входной дверью. И я окончательно уверилась, что изкомое спрятано здесь. Ты угадала, заметил Раймонд, когда дверь со скрипом открылась. Вон он, видишь? Да, выдохнула я, уставившись на стеклянный колпак, под которым находилась Око истины. Артефакт едва заметно светился. Считается, что именно так настоящие древности можно отличить от подделок с первого взгляда. Вы не возражаете, если я Мы не сомневались, фыркнул друг детства. Давай, Кара, поддержала объект своих симпатий Розалина. Твоя победа наша общая победа. Вперёд. Крепче стиснув фонарик по влажневшим от волнения пальцами, я направилась к столу, на котором стоял стеклянный колпак. Ближе, ещё ближе. Я наклонилась над столом. Око истины. Изготовленный из крупного изумруда артефакты в самом деле напоминал большой зелёный глаз в обрамлении чёрного металла. Казалось, он вправду смотрел на меня, звал меня, притягивал к себе силой, которой невозможно было противиться. Я протянула руку, и тут: "Остановись!" окликнули меня резко. "Тиарец, как он сюда попал? Моя команда же осталась у двери. Если только здесь два входа?" Ильон оставил своих парней на улице, а сам залез в окно. "Я первая", откликнулась я. Дело не в этом, он попытался сказать что-то ещё о када, но я уже не слушала. Одним порывистым движением подняла стеклянную заслонку и накрыла артефакт ладонью. А дальше всё произошло одновременно. Ослепительно яркая вспышка перед глазами, боль молнии, пронзившая всё тело, громкий звон в ушах, руки некроманта на моей талии. Кажется, он пытался оттащить меня от стола, и я же яростно сопротивлялась этому, пока не провалилась в темноту и без памяти.